Аккорд в подарок. Рассветный песнопевец. Спустя несколько дней — школа. Вид из окна до сих пор оставался неприятным из-за последствий недавнего инцидента. Само происшествие разрешилось, когда в подвале запрещенного для входа архива нашли потерявшего сознание ученика. Он уже рассказал почти всё о случившемся там, и сейчас его перевели в изолятор для формального допроса. Небольшим утешением служило то, что благодаря усилиям учителей и директора, и в первую очередь радужного певчего, не было ни одного погибшего. Но и смеяться тут не на чём. Потому что погибших, может быть, и нет, но среди раненых я больше всех напоминаю мёртвую. Её левое плечо было туго замотано бинтами. Коснувшись правой рукой зла размером с булыжник, Клюэль драматично вздохнула. Как неудобно. Завтра, наконец-то, начинаются летние каникулы, Но этой штукой никуда не уехать». Судя по всему, Академия собиралась воспользоваться длинным перерывом в занятиях для ремонта. Из-за этого летние каникулы начнутся немного раньше. Сегодня был последний день, который предназначался для церемонии закрытия. «Доброе утро, Клюэль! Ты сегодня рано. А как же утренняя тренировка?» Загорелая девушка ткнула Клюэль в повязку. «Ты серьёзно? Нет, просто так!» Попытавшаяся пошутить, Ада убежала, весело смеясь. Удивительно, но ни она, ни другие одноклассники Клюэль не были сильно шокированы случившимся. Но, возможно, это потому, что они практически сразу укрылись в здании. «Давно не виделись, Клоло!» «Доброе утро, мио Похоже, её подруга тоже ничуть не изменилась. «Да, слушай, когда я вернулась домой в тот день, я обнаружила себя на платье огромные дыру на коленке. А ведь я надела его всего один раз!» А моё запачкалось кровью. «Хочешь посмотреть?» «Эм, пожалуй, откажусь!» Мео безрассудно вообразила себе этот вид и невольно скривилась. Но девушка сразу взяла себя в руки и уставилась в лицо Клюэль. «Кстати, Клоло, что такое? Давай говори. Хотя я всё время была на крыше, я видела нечто невероятное. Я видела Феникса!» «Правда? Повезло тебе». Клюэль очень старалась отвечать спокойно, но всё-таки машинально отвернулась. «Слушай дальше. На нём тогда сидела девушка!» «Невероятно». Хотела бы я такое увидеть. И в глазах Мио возник тусклый злой огонёк. И у этой девушки была повязка на левом плече. Повязка? Наверное, она была ранена. А ещё она была в белом платье. Моё запачкалось кровью и перестало быть белым. Понятно. С громким звуком поднявшись со стула, Мио со злобной улыбкой уставилась на Клюэль сверху вниз. Дорогая Клюэль, ты даже сейчас будешь строить из себя дурочку? О чём это ты? Похоже, терпение девушки лопнуло. Схватив Клюэль за рукава формы, Мео принялась трясти её взад-вперёд. «Стой! Я же ранена!» «А, хватит уже! Признавайся! Что произошло?» «Поговорим, когда у меня будет больше времени!» Как только появилась возможность, Клюэль тоже поднялась со своего места. Если часы в классе не врали, до церемонии закрытия оставалось ещё 10 минут. «Эй! Куда убегаешь?» «У меня есть дела. И если не разделаюсь с ними побыстрей...» «Опоздаю на церемонию!» С бумажной сумкой в правой руке Клюэль выбежала из класса. С третьего этажа она поднялась на четвёртой. Там на ведущей вверх лестницы вместо баррикады была вытянута лента с прикреплённой к ней табличкой «Вход запрещен». Поскольку часть ограждения крыши была повреждена, до ремонта ученикам на всякий случай запретили выходить на крышу. Клюэль пролезла под лентой и поднялась на крышу. Стоило ей открыть дверь, как её ослепило восходящее солнце. Закрывшись от ярких солнечных лучей рукой, она медленно вышла на крышу. «Как ей думала, ты здесь? Клюэль?» Невысокий мальчик с детским лицом смотрел в небо каким-то пустым взглядом. «В классе была только твоя сумка, вот ей и подумала, что что-то случилось». но мне захотелось немного отвлечься». «О чем-то задумался?» «Возможно». Мальчик снова поднял взгляд к небу. «Я не пользуюсь будильником, поскольку Арма не спит, Он каждый день будил меня, но и вчера, и позавчера Арма, который всегда был со мной, не было рядом. «Клель, Арма и правда ушёл?» Он говорил сухим и хриплым голосом, как будто плакал. «Да, и призванный тобой истинный дух и Арма вместе вернулись обратно». По-прежнему смотревший вверх, Нейд закрыл глаза. Выполнив свою задачу, истинный дух исчезает. Йон и Певчий, конечно же, об этом знал. Он сделал выбор по собственной воле. Но это оказалось просто невыносимо. Было до боли очевидно, какие чувства разрывают его изнутри. «Передавать нечего. Мне и что сказать ему. Но сейчас я не стану об этом говорить». Услушав скороговорку Клюэль, стоявший перед ней, мальчик удивлённо распахнул глаза. «Что? Это сообщение тебе от той ящерицы?» «Больше ничего?» «Только это». Легкий, танцующий по небу ветерок качал волосы полностью переставшего двигаться Нейта. «Так ты понял, что оно означает?» С выражением абсолютного непонимания на лице мальчик покачал головой. «Ну и что мне нужно сказать?» Немного подумав, Клейль вместо ответа протянула вперед руку, в которой держала сумку. «Держи. А это мне?» «Здесь кроме тебя никого нет». С легким смешком Клейль всучила сумку, как и всегда, засмущавшемуся собеседнику. «Можешь открыть», — лишь взглядом сказала она. Мальчик достал из сумки плащ. На первый взгляд он казался курткой с прикреплённой к ней капюшоном, но был сделан более свободным. «Это же... Робо!» «Подарк! Мне показалось, что твоя стала слишком грязной». В глаза печального мальчика вернулось слабое сияние. «Большое спасибо! Но она же будет очень выделяться!» Робо была бело-голубого цвета. Клюэль выбрала прозрачный небесно-синий цвет, напоминающий рассветном небе. Он был очень ярким по сравнению с тем тёмно-синим, который мальчик носил раньше. «Да ладно тебе. Вполне нормальная». это видимо, было очень неловко внезапно одеться в такой цвет, Ну у Клюэль была серьёзная причина, чтобы выбрать именно его. от цвета ночи сами по себе создают мрачное впечатление, поэтому я подумала, что одежда такого освежающего оттенка создаст хороший контраст. «Когда-то летучая ящерица цвета ночи снова будет сидеть у тебя на плече». «А?» Резко выдохнул ошеломлённый Нейт, державший в руках робу. Прислонившись спиной к ограждению, Клей легонько коснулась пальцами лапа Мне есть что сказать ему, но сейчас я не стану об этом говорить. Его сообщение было таким, не правда ли? А значит тебе надо выслушать то, что он хочет сказать, после того, как ты снова призовёшь его к себе. Если ты этого не сделаешь, то обязательно будешь волноваться. Я... Арму... Снова? Медленно, совсем как младенец, повторил мальчик. В первый раз его призвала твоя мама. Теперь ты должен призвать его сам. Мне слишком о многом нужно рассказать. Никаким сообщением это не передать. Поэтому, чтобы я мог все высказать, призови меня еще раз. Вот что имел в виду Арма. Скорее всего, он подразумевал «Я хочу снова увидеть тебя». Но из-за своей противоречивости никогда бы не сказал так напрямую. Доказательством этому служит то, что летучая ящерица Цвета Ночи так и не сказала ничего похожего на «До свидания». Клюэль. «Мне можно её надеть?» Нейт нацепил Робу оттёнка рассвета поверх школьной формы. Хотя он надел её в первый раз, ему показалось, что он носил эту одежду уже долгие годы. И материалы оттенок Робы мальчик находил просто восхитительными. «Ага, неплохо. Тебе идёт». И когда он собрался ещё раз высказать благодарность удовлетворённой девушке, «Она пока ещё велика для тебя. Это ветер играет со мной. Какой-то вредный, но очень знакомый голос». «Что-то не так?» «Нет-нет, всё в порядке!» В смущении помахал рукой Нейт. Внезапно раздался ясный и в этот раз реальный звон колокола. Обычно он означал начало классного часа, но сегодня он оповещал о начале церемонии закрытия. «Пойдём, Нейт!» Сказав это, девушка начала спускаться по лестнице. Нейт кивнул и последовал за ней. «Я понял. Всё действительно так. Жди меня. Жди меня, Арма. это тоже, мама...» Когда-нибудь... Когда-нибудь я обязательно встречусь с вами обоими вновь. Быстрее, Нейт, быстрее. Церемония уже началась. Да-да. Нейт, не оборачиваясь, покинул крышу. Можно не оборачиваться, потому что я обязательно встречусь с вами ещё раз. На пустой крыше. Что случилось, Арма? У тебя такой недовольный вид. Это девчушка. Что-то не так с Клюэль? Меня совершенно точно зовут не Талия тучи ящерицы цвета ночи. Никто не слышал этот неясный шёпот, но его точно подхватил окрашенный в рассвет ветер.